271. Матерь Агни йоги, Следи за собою и смотри, что вносишь своими здоровыми излучениями в ее больные. При соприкосновении и при том постоянном, с больной аурой, надо сознательно ее насыщать эманациями здоровья и жизненной силы. Тогда даже простое молчаливое присутствие будет оздоровляющим. И этим можно многое помочь. Помощь можно усилить сознательным обращением в эти моменты с владыкой, и, смотря на больного, следует в мыслях своих, в образах четких и ясных, здоровому представлять. На каждое слово его и мысли о болезни словом здоровья ответить, надежды, бодрые и светлые мысли о том предпослать. Нельзя ни в коем случае впадать в созвучное больному сознанию состояния и им заражаться. Надо, наоборот, постоянно настраивать его на своей собственной волне – здоровья, бодрости, надежды и улучшения. Преграды невозможности, нагромождение болезненных образов, ощущений слабости разрушать надо своей волной совершенства. С очевидностью реальность их не считается. Борьба с болезнью есть борьба против очевидности за реальность утверждаемой действительности в духе. как мощным непреодолимым утверждением здоровья, вопреки видимой глазу очевидности, спаситель людей исцелял. Но мощь духа надо призвать, но огонь творящий, но силою всей сознания всего и волею приказом можно творить чудеса. Со мною творятся и силой моейю и волями нашими слитыми вместе. Кто знает, быть может, Тебе, владыка, возможность дает силы свои испытать на умении луч, посланное им применять на ближних твоих его благо. Испытуя свои силы, на всем их умножаем. Сегодня, всякий раз, как оказывается помощь кому-то, надо ее творить в яром общении с владыкой. Не я, но мы, ты и владыка.